Как улучшить сон? Окружающая среда, вызывающая стресс, проблемы, огорчения, повседневные заботы, а также тяжелый груз обязанностей — все это факторы, которые ухудшают качество нашего сна. Усталость, спазмы, синяки под глазами, мышечные боли являются последствиями неполноценного сна, когда мы просыпаемся разбитыми, с мучительным ощущением, что не восстановили силы за ночь. Сон. Это жизненно необходимая потребность, и его нарушение влияет на наше общее равновесие. ФИЗИОЛОГИЯ СНА Еще в начале века Зигмунд Фрейд считал науку сновидений прямым путем к пониманию подсознания. Но физиология сна была изучена лишь спустя 20 лет. Зона сна находится в верхней части спинного мозга, Она включает в себя три особых центра, каждый из которых состоит из группы специальных нервных клеток. Первый центр управляет медленным сном, второй — быстрым, а третий отвечает за пробуждение. Эти центры запрограммированы на то, чтобы ежедневно в определенный момент подавать сигналы. В пассивном состоянии сна, когда тело и рассудок отключены от внешнего мира, Многие физиологические и умственные функции продолжают свою работу. На физиологическом уровне сон характеризуется изменением сознания. Чтобы замедлить свою активность, сознание закрывается для внешнего мира, мозговая активность снижается, и мозг отправляет определенное количество сигналов. Тяжелеет голова, мы начинаем зевать и так далее. Ослабление мышечной активности и замедление работы сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем переводят наш организм в режим восстановления, который подзаряжает наши батареи. Циклы сна. Равновесие нашего организма зависит от различных стадий, составляющих цикл сна. Каждая из этих циклов длится около 90 минут, выражается фазами медленного и парадоксального сна. В течение ночи эти стадии чередуются, плавно переходя от поверхностного сна к более глубокому, за которым следует первый эпизод парадоксального сна. И эти несколько стадий сменяют друг друга с точностью метронома. Пять стадий сна. На первой стадии мы засыпаем. Это процесс постепенный. Сон поначалу очень поверхностный, становится все глубже, веки смыкаются, зрачки сужаются, дыхание замедляется, уменьшается частота сердечных сокращений, снижается температура тела. Вторая стадия — медленный и поверхностный сон. Этот переход от бодрствования к полудреме приводит к состоянию предшествующему сну. Мозговая активность снижается, тело входит в состояние релаксации, Оно еще не полностью неподвижное и мышцы могут поддергиваться. Этот этап длится около 20 минут. Третья стадия — фаза медленного и глубокого сна. Дыхание замедляется, температура тела начинает снижаться, тело становится все более неподвижным. Продолжительность этой стадии составляет полчаса. Четвертая стадия — очень глубокий сон. Жизненные функции замедляются, Удары сердца и пульс снижаются. Эта стадия глубокого сна особенно важна для восстановления нервной системы. Пятая стадия — парадоксальный сон. Мозг продолжает функционировать, несмотря на то, что тело совершенно неподвижно. Оно может только подрагивать. Эта стадия длится около 15 минут во время первого цикла и достигает получаса к концу ночи. Температура тела поднимается, и организм начинает вырабатывать гормон под названием кортизол, нечто вроде естественного стимулятора. В парадоксальной фазе мы видим сны. Она необходима для нашего физического и психического равновесия. Лабораторные опыты на крысах показали, что лишённые парадоксального сна животные умирали от истощения и деменции. Промежуточная фаза разделяет два цикла. В этот момент нас может побеспокоить какой-либо шум, вздох, свет, приведя в состояние, близкое к бодрствованию. Если нам ничего не мешает, мы переходим в следующий цикл. Где живут сны? Считается, что во время парадоксальной фазы сна мы видим самые яркие, самые подробные сны, включая кошмары. Хотя некоторые американские исследователи, один из которых Дэвид Фоулкес, Доказали, что сны могут присниться в любой момент, на любой стадии. Но именно в фазе парадоксального сна активность сновидений наиболее высока. Последовательность циклов повторяется 4-5 раз за ночь. Парадоксальный сон наступает примерно каждые 90 минут. Кошмары снятся чаще всего под утро, поэтому при пробуждении мы можем помнить их особенно четко. Сколько должен длиться сон? Мы все живем согласно своим ритмам – биологическим, личным, профессиональным, культурным, зависящим от нашей наследственности, возраста и условий жизни. Также и в критериях сна нет единых стандартов. Сон каждого человека уникален и зависит прежде всего от индивидуальных потребностей. Жан-Клод обратился к врачу по настоянию своей супруги, поскольку ночью спит всего пять часов. Вместе с тем он не проявляет никакого особого волнения, ни признаков усталости. «Мой отец был такой же, спал не больше пяти часов, даже во время отпуска», — говорит он. На самом деле для Жанна Клода достаточно 5-6 часов, чтобы восстановиться. В отличие от людей, страдающих бессонницей, на следующий день он активен и чувствует себя в прекрасной форме. Люди, нуждающиеся в небольшом количестве сна, составляют менее десяти процентов населения. Среди них наиболее известной личностью был Наполеон, Он ложился около 9 часов вечера и вставал к 12 ночи, чтобы поработать до трех часов ночи, а затем снова спал до 5 утра. Он контролировал свой сон так же, как контролировал свои войска, утверждает легенда. Любителям поспать нужно не менее 9 часов сна, чтобы чувствовать себя хорошо. К ним относился Эйнштейн, утверждавший, что свои самые великие открытия он сделал во время сна. Для Марселя Пруста сон и сновидения были движущей силой его творчества. Большинству из нас хватает 6-8 часов ночного сна. Если вы относитесь к таким людям, как Жан-Клод, 5-6 часов вам будет достаточно. И наоборот, если вы любитель поспать, понадобится минимум 9 часов, чтобы прийти в форму. Самое главное, чтобы ваш сон был восстановительным. Бессонница Ее определяют как жалобу на плохой сон. Каждый из нас когда-либо сталкивался с бессонницей. Недавнее исследование компании Taylor Nelson Safraeis показало, что 75% людей страдают нарушениями сна в эпизодической форме, а около 20% — в хронической. Некоторые люди сталкиваются с временными периодами бессонницы из-за стресса, такого как смерть близкого человека, увольнение, предстоящий экзамен и так далее. К хроникам относятся те, кто не спит больше трех ночей в неделю, три недели подряд и жалуются на сильную усталость в течение дня. Стойкие бессонницы с многочисленными и ранними пробуждениями без видимой причины нередко связаны с каким-либо расстройством в организме, которое следует выявить. В большинстве случаев причиной является повышенная тревожность или депрессия. Дело в том, что качество нашего сна неразрывно связано с нашим эмоциональным состоянием, Существуют также случаи органической бессонницы, вызванной конкретным заболеванием. На качество сна влияют и другие факторы, которые мы проанализируем позже. Опноэ сна, синдром беспокойных ног, старение и так далее. Полная бессонница Полностью бессонные ночи бывают редко и эпизодически. Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытал это на себе. Ночные смены, праздники и так далее... не страдая при этом бессонницей. Вместе с тем исследование сна в специализированной клинике показало, что люди, которые жалуются, что не сомкнули глаз всю ночь, тем не менее засыпали на несколько часов. Частичная бессонница Этот вид бессонницы самый распространенный. Речь идет о фрагментарном сокращенном сне с частыми пробуждениями. Бессонница в середине ночи с чередованием фаз сна и пробуждения вызывающее ощущение, что человек не спал вовсе, со временем снижает качество отдыха. Проснуться тяжело, весь день сонливость и перепады настроения. Трудно заснуть. Такая бессонница сопровождается напряжением в теле различными движениями. Физическая активность сочетается с пережевыванием разнообразных мыслей, навязчивых воспоминаний. Страх перед бессонной ночью Способствует усилению тревожности, поскольку чем больше человек хочет заснуть, тем меньше у него это получается. Этот порочный круг приводит к хронической бессоннице. Независимо от того, встает человек рано из-за бессонницы или она наступает среди ночи. Если это продолжается долго, к ней следует отнестись со всей серьезностью. Часто бессонница это предвестник депрессии. Причины бессонницы Сон чувствителен к любым изменениям, и бессонница является одним из первых симптомов неполадок в организме. Долгое время считалось, что она связана исключительно с психологическими проблемами, но ее истоки намного сложнее, и физические причины могут вызвать психологические расстройства либо усугубить их. Нередко бывает так, что мы заглушаем посылаемые телом сигналы отхода ко сну и вместо этого бодрствуем. Это случай Марии, которая, несмотря на усталость, согласилась пойти на ужин к друзьям, или Пола, которая, несмотря на желание спать, продолжает стучать по клавишам своего компьютера. Нарушая свой биологический ритм, игнорируя посылаемые организмом сигналы, мы рискуем получить трудности с засыпанием. Патологические причины. Некоторые болезни могут вызвать бессонницу. Нарушения сердечного ритма часто сопровождаются ночной тахикардией и приводят к пробуждению, равно как и болезни органов дыхания, такие как астма, бронхит и апноэ сна. Синдром сонных апноэ проявляется, как правило, у мужчин старше 50 лет, но и женщины в период менопаузы все чаще обращаются к врачу по поводу этого недомогания. Данная патология характеризуется кратковременными остановками дыхания, которых может регистрироваться от 30 до 50 за ночь. Апноэ вызывают снижение уровня кислорода в крови, что провоцирует многочисленные микропробуждения и практически беспрерывный храп. Если не лечить апноэ, они могут привести к патологиям коронарных артерий, гипертонии, нарушению мозгового кровообращения. Так называемые эндокринные патологии, такие как диабет, вызывающий гипогликемию среди ночи, или нарушение функции щитовидной железы с эпизодами повышенной ночной потливости, также ухудшают качество сна. Синдром беспокойных ног в ночное время характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые бывает сложно описать. Они проявляют себя покалываниями, ощущением жара, потоотделением, сопровождаемыми потребностью двигаться. Механизм развития болезни до конца не изучен, Это может быть связано с недостаточной активностью клеток нервной системы нейронов. Недавние исследования выявили еще одну возможную причину — дефицит железа. Синдром беспокойных ног также часто встречается у людей, страдающих почечной недостаточностью и диабетом. Вынужденные движения способствуют нарушению и фрагментации сна, который становится некачественным, недостаточным и приводит к сонливости в течение дня. Нарколепсия выражается непреодолимыми приступами сна, которые возникают внезапно, в разгар нашей деятельности. Она может сопровождаться резким снижением мышечного тонуса, вызванного какой-либо эмоцией — гнев, безудержный смех и т.д. — и галлюцинациями, когда мы сонные днем или вечером перед сном. После обеденный отдых и техники релаксации помогают восстановить состояние бодрствования, но сонливость может вернуться через несколько часов. Причины, связанные с окружающей средой. Эти причины могут иметь разный характер. Так различные шумы, сильная жара или холод, неудобные постели или нездоровый образ жизни могут вызвать нарушение сна. Слишком яркий свет, будь это городское освещение или дневной свет, мешает некоторым людям уснуть. Кто-то даже утверждает, что ощущает свет во сне. У других полная темнота вызывает тревогу до такой степени, что они остаются в состоянии бодрствования. Алкоголь, никотин или кофеин также влияют на качество сна. Опросы и лабораторные исследования подтверждают связь между курением и трудностями с засыпанием. Психологические причины. Самым частым диагнозом является бессонница, связанная с психологическими проблемами. 50-80% согласно исследованиям. Бессонница может быть вызвана эмоциональным состоянием. Стресс, тревога, заботы — самые распространенные ее причины, и каждый реагирует на них по-своему. Кому-то удается абстрагироваться от своих забот перед сном, в то время как другие, более беспокойные, не могут расслабиться из-за гиперчувствительности нервной системы. В основе бессонницы часто лежит пусковой элемент, связанный с профессиональными или семейными трудностями. Более тяжелые виды бессонницы могут быть вызваны смертью близкого человека, разлукой, разрывом отношений, скорбью. Депрессия в большинстве случаев тоже сопровождается расстройствами сна. Для тех, кто пытается уйти от слишком мучительной реальности, сон — настоящее убежище. Его нарушения являются одним из основных симптомов депрессии наряду с подавленным настроением, снижением или утратой сексуального желания. бессонница при депрессии появляется раньше других симптомов. Фобии нередко вызывают трудности с засыпанием. Они, как правило, связаны с боязнью темноты, одиночества или смерти во время сна. ОКР, обсессивно-компульсивные расстройства, часто превращают подготовку ко сну в настоящий ритуал, что затрудняет засыпание. Рита, прежде чем лечь спать, 5-6 раз проверяет, хорошо ли заперты двери ее квартиры, закрыты краны и так далее. Она мучает себя этими ритуалами и никак не может ни улечься, ни уснуть. Проблемы со сном могут быть также связаны с более глубокими причинами, такими как генерализованное тревожное расстройство. Клод — человек беспокойный по природе. Достаточно появиться небольшой проблеме в течение дня, как она начинает крутиться у меня в голове ночью и нарушает мой сон, поскольку я не перестаю о ней думать, признается он. Тревога стимулирует состояние бодрствования и вызывает бессонницу. Для Клары сон — это пустая трата времени. Она постоянно занимается многочисленными делами, без конца откладывая время отхода ко сну. «Я ненавижу спать. Для меня это означает потерю контроля», — говорит она. На самом деле ее боязнь отпустить ситуацию связана с безотчетным страхом смерти, который поддерживает ее в состоянии боевой готовности. Многофакторные причины. Бессонница может быть также связана с симптомами многих заболеваний. Некоторые женщины под влиянием гормональных циклов иногда испытывают незначительные нарушения сна в момент овуляции. Менопауза также сказывается на качестве сна из-за вызываемых ею гормональных расстройств. Ночные пробуждения, приступы тревоги, приливы, ночная потливость не способствуют полноценному отдыху. Различные медикаменты, такие как кортикоиды, терапия от астмы, лекарства, подавляющие аппетит на базе амфетаминов или витамина С, также вызывают бессонницу. Пожилые люди часто жалуются на бессонницу. С возрастом сон становится хуже. Он прерывается пробуждениями, которые могут длиться более часа. Глубокий сон длится меньше. Больше всего времени человек находится в фазе поверхностного сна. Поэтому Пожилого человека может разбудить любой шум, даже самый слабый. Бессонница, связанная со сбоем биологических ритмов из-за смены часовых поясов. Этот синдром, известный под названием jet lag, нарушает чередование сна и бодрствования, поскольку человек в течение нескольких дней сохраняет свои предыдущие автоматизмы. Биологические часы больше не совпадают с его внутренними ритмами, и режимы бодрствования и сна смещаются. Подобные расстройства зависят от количества пересеченных часовых поясов. И сдвиг более чем на 4 часа, снижает работоспособность, и человек чувствует недомогание в течение нескольких дней. Этим синдромом также страдают люди, работающие в сменном графике и чередующие дневные смены с ночными, в результате чего их биологический ритм полностью сбивается. Вероника работает медсестрой и одна неделя в месяц выпадает на ночные смены. Она жалуется на серьезные расстройства сна, когда возвращается в свой нормальный ритм. «Мне не удается уснуть без снотворного, но сейчас они перестали на меня действовать», — говорит она, надеясь при помощи техник сафрологии вновь обрести естественный сон. Ночной график работы вынуждает игнорировать сигналы сна, поэтому постепенно возникают серьезные проблемы с засыпанием. Бессонница с арсеналом недомоганий Бывает, что бессонница держится несколько недель, кратковременная бессонница, или даже несколько месяцев, долговременная бессонница. Эти виды бессонницы рискуют перейти в хронические формы, поэтому не стоит затягивать с их лечением. Бессонница считается хронической, когда продолжается больше трех месяцев и возникает чаще трех раз в неделю. Ею страдает около 20% французов. Недостаток сна вредит физическому и психическому здоровью, уменьшая общую сопротивляемость. Хронический недосып снижает иммунитет, и мы становимся более уязвимыми к стрессам и болезням. Могут также появиться и другие нежелательные последствия. Нарушение памяти с ухудшением концентрации и мыслительной деятельности. Снижение активности, работоспособности и эффективности во второй половине дня. Нарушение кратковременной памяти. Снижение сообразительности. Ошибки понимания, чувство общей усталости с ощущением бессилия, раздражительность, депрессивные состояния, потеря интереса к своему окружению и происходящим событиям, ухудшение пищеварения, ускорение процесса старения, лицо теряет свежесть и преждевременно увядает. Практические советы по улучшению качества сна. Скорректируйте свое питание. Не употребляйте во второй половине дня такие возбуждающие продукты, как чай, алкоголь, табак, содовая вода, витамин С. У людей, страдающих бессонницей, питание несбалансированное и не отвечает их потребностям. Соблюдение определенных правил питания поможет улучшить качество сна. Следите за сбалансированностью питания. Оно не должно быть ни излишним, ни недостаточным. Мы склонны есть слишком много, особенно в вечернее время. Прежде всего, следует снизить количество потребляемого мяса и сахара, особенно на ночь, а также уменьшить количество соли. Слишком плотный ужин с тяжелыми для пищеварения или сильно приправленными блюдами рискует обернуться беспокойным сном, так как организму нужно время для усвоения жиров. Ложитесь спать, когда процесс пищеварения закончится, то есть спустя 2 часа после ужина. Это позволит организму обрести внутреннюю температуру, благоприятную для засыпания. Слишком скудная еда также может спровоцировать ранние пробуждения. Проветривайте комнату. Поддерживайте в спальне температуру не выше 18 градусов Цельсия. Это улучшает теплообмен между вашим телом и воздухом. Придерживайтесь своих биологических ритмов. Ложитесь спать в одно и то же время. Не игнорируйте усталость. Научитесь соблюдать внутренний распорядок и не подстраивайтесь под своего спутника жизни, например, когда один из вас ложится раньше другого. Распознавайте и следуйте сигналам вашего тела, которые сообщают о том, что пора ложиться спать. Зевота, тяжелая голова и веки, сонливость, резь в глазах, вялость в теле и так далее. Избавьтесь от шума. Любые громкие звуки влияют на качество нашего сна и провоцируют нарушения на нейромышечном, циркуляторном и гормональном уровне. Ночной шум особенно вреден. Постарайтесь максимально звукоизолировать вашу спальню. Двойные стеклопакеты на окнах, шторы, плотный ковер, обивка стен. Существует множество способов приглушить звуки. Усыпите мысли перед сном. Избегайте нервного перевозбуждения перед сном, телевизионные программы, нарушающие душевное равновесие, видеоигры, бурных дискуссий, а также любой деятельности, несовместимой со сном. Например, занятия активными видами спорта после 19 часов или выполнение срочного и сложного задания, вызывающего стресс. В спальне не должно быть ни телевизора, ни компьютера. Перед сном лучше расслабиться. Займитесь чем-нибудь спокойным до того, как погасите свет. Успокаивающее чтение, релаксация, ванна и так далее. Чтение расслабляет и является первым шагом к засыпанию, при условии, что текст не заставляет вас умственно напрягаться и бодрствовать слишком долго. Делайте ритуал, чтобы быстро заснуть. Он может состоять в последовательности осознанных действий, которые вас успокаивают, и создают нужные условия. Например, послушать спокойную музыку перед сном, выпить травяного чая, почитать журнал и так далее. Такой ритуал сигнализирует вашей психике, что пришло время идти на боковую. Таким образом, подсознание связывает этот момент со временем отхода ко сну. Справляйтесь с бессонницей при помощи сафрологии. В борьбе с бессонницей техники суфрологии снимают телесное и умственное напряжение. Они помогут вам обрести спокойное дыхание, расслабленное тело и умиротворенный ум. Спокойное дыхание. Дыхание играет очень важную роль в процессе засыпания, слушая упражнения 11 и 13, предложенные в конце главы. Расслабленное тело. Разработайте автоматизмы, которые помогут вам расслаблять мышцы, контролируя свои мысли. Займитесь аутотренингом Шульца. Это отличная тренировка в борьбе с бессонницей. Если заниматься ежедневно, то через несколько недель вы научитесь быстро входить в состояние внутреннего спокойствия. Цель методики состоит в том, чтобы вы на автоматизме научились расслабляться физически и ментально. Умиротворенный ум. Интенсивность умственной деятельности проявляется частотой определенного количества волн, которую можно измерить благодаря электроэнцефалографу — аппарату, фиксирующему ритмы электромагнитных колебаний нашего мозга в виде фоновой кривой. Мозг производит пять видов волн. Дельта-волны — это волны глубокого сна. Тета-волны отвечают за глубокую релаксацию. Альфа-волны связаны с легкой релаксацией и спокойным пробуждением. Бета-волны стимулируются во время нашей повседневной деятельности. Гамма-волны свидетельствуют о высокой активности умственной деятельности. Мозговые волны варьируются в зависимости от нашей активности. Если нервная система поддерживается в состоянии бодрствования, мозговые волны остаются в бета-ритме, при котором невозможно уснуть. Сафрология, благодаря мышечной релаксации и умственному расслаблению, позволяет достигнуть так называемого порогового уровня, на котором мозг излучает альфа-волны, благоприятствующие засыпанию. На этом уровне, находясь между бодрствованием и сном, вы сможете эффективно практиковаться в упражнениях, чтобы вновь обрести здоровый сон. Практика. Первые три упражнения следует выполнять последовательно, друг за другом, чтобы улучшить ваше засыпание. Упражнение 11. Засыпать с помощью дыхания. Лежа на кровати, закройте глаза, выберите наиболее удобное положение и ощутите все точки соприкосновения вашего тела с матрасом. Начните с расслабления всех частей вашего тела, особо обращая внимание на то, чтобы ваш лоб, ваши глаза и челюсти были полностью расслаблены. Когда будут ослаблены последние мышечные зажимы, глубоко вдохните и перейдите к брюшному дыханию, спокойному и умиротворенному. Воздух входит и выходит без усилий, поднимается вместе с вдохом до вашей головы и опускается вместе с выдохом до кончиков ваших стоп. Пусть ваше спокойное дыхание убаюкивает вас. Упражнение 12. Избавиться от надоедливых мыслей. Перед самым засыпанием визуализируйте заботы, которые еще могут загромождать ваш мозг, и представьте, что вы засовываете их в большой мешок. Наполните его всеми своими беспокойными мыслями и закройте. Теперь представьте, что прямо перед вами к берегу причаливает яхта. Положите в нее мешок со своим содержимым, а затем наблюдайте, как яхта медленно удаляется, пока не превратится в маленькую точку на горизонте. Сфокусируйте все свое внимание на движении воды и ее отблесках. Это упражнение прекрасно способствует засыпанию. Упражнение 13. Наполнить тело и разум миром и покоем. Выберите фразу, которая действует на вас наиболее успокаивающе. Например, «Я спокоен» или «Я чувствую себя уверенно». Сделайте вдох, мысленно формулируя выбранную фразу и медленно выдыхая, почувствуйте, как она распространяется по всему телу. Продолжайте упражнение до тех пор, пока не почувствуете тяжесть во всем теле. Позвольте увлечь себя в плавный поток расслабления, подубаюкивающий размеренный ритм вашего дыхания. Упражнение 14. Быстро восстанавливать силы в течение дня. Закройте глаза на несколько секунд. Закрытые глаза сами по себе способствуют расслаблению, поскольку мозг таким образом отдыхает. Вдохните на счёт четыре, медленно выдохните на счёт восемь. Повторите это упражнение несколько раз, полностью сконцентрировавшись на дыхании. Выполняйте это упражнение чаще, будьте настойчивы, только благодаря тренировкам и привычке вы сможете качественно отдыхать. Упражнение 15. -е. Короткая сиеста. Она длится 5 минут. Уединитесь, например, после обеда и отключите телефон. Выберите место, где вы можете устроиться в офисе максимально комфортно на несколько минут, чтобы вас никто не беспокоил. Представьте себе пейзаж. который дает вам ощущение покоя, море, горы, поле. Наслаждайтесь этой безмятежной картиной, слушая, как ваше дыхание становится все спокойнее.